Глава первая Уходя с вечеринки, я не переставал ждать какой-нибудь подлянки. Вот только ждал я ее от бандитов. А дождался... От кого бы вы думали? От Сухова. Та бравая четверка, что вошла на территорию особняка вперед генерала, осталась здесь и после его отбытия. Один из них караулил меня в десятки метров, не сводя пристального взгляда, который я ощущал почти физически. Но я старательно делал вид, будто не замечаю, как об меня настойчиво ломают глаза. Сперва я думал, что они просто не хотят терять меня из виду, чтобы потом незамысловато выследить и взять уже под плотную охрану. Все-таки Сухову я был нужен, это факт. То ли для помощи с расследованием убийства Сверидова, то ли еще для чего-то. И очень хочу надеяться, что мои подозрения по поводу сотрудничества генерала со Штырем не более чем домыслы. Иначе я совсем крышей поеду, от тревожного воя моей паранойи. В общем, я пытался расценивать это как отеческую заботу обо мне, таком любимом и важном. Но моя стройная гипотеза несколько пошатнулась, когда я попытался уйти с вечеринки. Как только я двинулся к выходу, Один из моих зомби доложил, что группа короткостриженных молодцев тоже пришла в движение. Повыскакивав из машины и веером окружив выход, они встали на некотором удалении откованных ворот, в которые до сих пор щедрым потоком вливались гости в разнообразных костюмах. Видимо, организатор этого вечера знал свое дело. Поэтому, во избежание столпотворений и давки, на входе были установлены две арки. В левую люди покидали территорию особняка, в правую, соответственно, входили. Так что смешаться с толпой нечего было и пытаться, потому что ночь была в самом разгаре, и мало кто спешил покинуть сей гостеприимный дом. Но у меня были подготовлены планы отхода и на куда более сложной ситуации, нежели это, так что особых проблем не ожидал. Итак, прикрыть глаза, прислушаться к пульсирующей внутри меня черноте, Она клубится, словно грозовая туча, и сокращается, как вынутое сердце. Через нее я чувствовал каждого из поднятых мною мертвецов так же четко, как ощущаю собственные руки. Поехали! Группа внимания! Готовность ноль. Объект движется к выходу. «Филин принято! Выдвигаем на позиции!» Трое крепких ребят выскочили из наглухотонированного автомобиля и почти бегом направились к выходу. Эта троица, несмотря на внешнюю непохожесть, выглядела почти близнецами. Одинаковые короткие прически, рост как под линеечку, характерные движения и походки опытных рукопашников, цепкие взгляды, бросаемые по сторонам. Складывалось впечатление, что обучались они у одних и тех же наставников, по одним и тем же схемам. Филин, группа на месте. Принял. Иду следом за объектом. Он выйдет к вам в течение минуты. Ждем. Старший группы отпустил кнопку специальной беспроводной гарнитуры, что заменяла отряду рации, переводя ее в режим приема. Все слышали? Берем быстро. Работаем аккуратно. Остальные участники задержания лишь коротко кивнули, не тратя понапрасну слов. Они были профессионалами высокого класса, и работу свою знали на отлично. В противном случае никого из них даже здесь не стояло. Вот объект уже показался в арке. Он выходил один, и было даже прекрасно видно, как Филин осторожным, но твердым шагом приближается к нему со спины, отсекая путь к отступлению в глубь участка дома. Маленькая операция выходила стадию Эншпиля, когда вдруг все пошло наперекосяк. «Эй, ребята, вы че как собачки, побитые на ворота голодными глазами, зырите?» Троих молодых парней окружила шумная компания из пяти или шести человек. «Хотите, пошли с нами. Мы можем провести внутрь». Э, «Нет, спасибо. Отойдите». Командующий отрядом попытался избавиться от так кстати выскочивших штатских, но они оказались гораздо настойчивее, чем можно было бы ожидать от случайных прохожей. «Да ладно тебе!» Один из компании навязчиво попытался приобнять старшего группы за плечи, параллельно перекрывая ему обзор. «Ты не стесняйся, это ж подарок! Праздник все-таки!» Вокруг троих парней закружило беспорядочное мельтешение людских фигур на разные голоса уговаривающих их войти внутрь и повеселиться. Откуда-то стали появляться бумажные стаканчики, в которых подавали выпивку на вечеринке, и настойчиво всовываться в руки растерявшихся от такого напора ребят. Старший понял, что операция находится на грани срыва, поэтому решил, что сейчас не время церемониться с подозрительными гражданскими. Их явно пытаются отвлечь. «Отойдите нахрен!» Он грубо оттолкнул одного из приставучих штатских и скомандовал своим бойцам. «Ворон, Сыч, разберитесь с ними! Мы с Филином отработаем!» Ворон и Сыч, как только услышали команду, сразу активно заработали руками, пытаясь вырваться из объятий местной пьяной публики. Они действовали быстро и профессионально, умело уворачиваясь от назойливых чужих объятий и щедро выдавали увесистые удары по корпусу, которые обычно выводили неподготовленного человека из строя на пару минут, а при не самом удачном стечении обстоятельств могли и на больничную койку уложить. Но то было обычно. По какой-то причине в этот раз все пошло совсем не так. Абсолютно безмолвно, без криков, шума и даже без команды, троицу хорошо подготовленных кадровых офицеров, которые почти 10 лет осуществляли силовые захваты совершенно разного контингента, буквально втоптали в землю. Вмиг скинувшая маску дружелюбия компания с поразительной слаженностью накинулась на группу, повисая на плечах и делая подсечки. Неожиданно даже для себя все трое оказались на земле. И вот тогда началось форменное избиение. Их начали незамысловато запинывать, ловко, если не сказать профессионально, пресекая все попытки подняться на ноги. Все было сработано настолько синхронно, словно эту акцию репетировали сотни и сотни раз, доводя до абсолютного автоматизма. Теперь исчезли последние сомнения в том, что это все было подстроено. «Филин! Филин!» Старший группы заорал в рацию, умудряясь при этом оберегать лицо от летящего со всех сторон града ударов. «На группу напали! Действуй! А, мать твою!» Он выругался, когда тяжелый носок ботинка больно пробил по ребрам. «Действуй один!» В самом эпицентре потасовки, когда гулкие пинки и топот подошв глушат даже собственное натужное пыхтение, вполне естественно было то, что старшой не расслышал ответный доклад своего подчиненного. «Группа! Группа! Срочно берите объект! Меня заблокировали на выходе!» «Да чего ты орешь так? Кто ж тебя блокирует, братан?» «Мы просто тебе по стаканчику предлагаем опрокинуть, и все!» Когда стало казаться, что операция безнадежно провалена, удары вдруг перестали сыпаться со всех сторон на лежачих бойцов. Воспользовавшись внезапной передышкой, вся троица вскочила на ноги, готовая дать бой, но вокруг лишь было пару метров пустого пространства, которое вновь заполняли прогуливающиеся зеваки, которые словно не замечали, что всего секунду назад Тут кипела массовая драка. «Какого хрена? Где объект?» Со стороны ворот прибежал взволнованный филин. «Как он ускользнул?» «Как-как, жопая об косяк! Нас здесь ждали!» «Блять!» Боец грязно выматерился, сплюнув в сердцах на землю. «Меня тоже прижали на выходе! Пытались зубы заговаривать. Внезапно он прервался на середине фразы и вскинул руку по направлению к противоположному концу улицы. «Вон он! За ним!» «Группа! Отставить!» Не успели бойцы рвануть следом, как старший напомнил, что именно он здесь поставлен командовать. «Не успеем! Уйдет!» «Все в машину! Догоним на колесах!» Четверо парней сходу взяли такую скорость, что их спринтерскими навыками без сомнения заинтересовались бы в Олимпийском комитете. И уже через полторы секунды они сноровисто загрузились в свой автомобиль, где их безвылазно ждал пятый участник, водитель. «Заводись! Женя! Драть тебя шкворнем! Гони к повороту живо! Женя!» Взбудораженные и запыхавшиеся парни не сразу обратили внимание, что их товарищ, сидящий на водительском кресле, как-то подозрительно неподвижен и инертен ко всему происходящему. А когда поняли, то было уже поздно вытаскивать его из машины и самим садиться за руль. Они безнадежно опоздали. Объект скрылся. Что с ним? Филин, занявший переднее сиденье, вскинулся и стал ощупывать запястье своего напарника. Секундная заминка и облегченный выдох разрядил напряженную атмосферу в салоне. Живой! Твою дивизию! Охренеть! И что это вообще было, парни? Нас сделали, как котят слепых, вот что это было! Трындец, теперь-то уж изверг нас точно сгноит на полосе. Поверь, за то, что мы обосрались, провалив поручение Сухова, нас ждет кое-что похуже. Типун тебе на язык, филин, едва на сраку. Ну-ну, оптимисты, вот увидите. Гостеприимный хозяйский дом я покинул без каких-либо проволочек. Как только в мою сторону рыпнулись суховские молотчики, мои марионетки заблокировали их, не оставив даже малейшей надежды на осуществление их задумки. Пришлось ребят даже помять немного и вырубить водителя, но лично для меня все вышло не сложнее прогулки по бульвару. Конечно, это было крайне странное ощущение одновременно идти и участвовать в групповой драке, глядя на происходящее одновременно десятком пар глаз. Таких нагрузок мой мозг не испытывал даже в моменты пикового ускорения, но, тем не менее, сейчас утомления вовсе не было. Отдыхая от богатого на события вечера, я развалился в салоне автомобиля, которым управлял один из зомби, и неспешно попивал колу, попутно распутывая клубок своих мыслей. Первое, что мне сейчас всколыхнуло сознание, была та легкость, с какой мои ходячие мертвецы разделались стройкой подготовленных бойцов. Да, это были без сомнения бойцы. Я это понял по одному только взгляду на них со стороны, что уж говорить об их грамотных и без преуменьшения профессиональных действиях, когда они оказались на земле под ногами моего отряда. Несмотря на то, что их удалось застать расплох и повалить на землю, Из скоротечного боя они вышли почти без повреждений. Пара синяков на руках и спинах – это даже не в счет. Ведь те, кто падает под ноги полудюжине крепких ребят, как правило, сильно теряют в здоровье. И это при том то, что я не сдерживал марионеток, не знающих усталости и одышки, да еще и щедро использовал свои, смею надеяться, богатые познания в единоборствах. Так вот, даже при всех этих факторах, включая двукратно численный перевес, мне не удалось травмировать тех ребят хоть сколько-нибудь серьезно. Отдав должное профессионализму своих неудавшихся то ли похитителей, то ли задержателей, я задумался над тем, какое все-таки великое и опасное это оружие – слаженность. Недаром действующие подобно часовому механизму римские легионеры покорили огромную часть мира в древнюю эпоху но они достигали подобной согласованности годами тренировок и бесконечной отработкой маневров, в то время как я могу пополнять свою идеально сработанную группу, действующую синхроннее, чем единый организм, просто убивая людей. Черт, от одной этой мысли меня бросает в холодный пот. Все никак не могу свыкнуться с тем, что на мне теперь загубленных душ на целый взвод. Господи, если ты есть... «Прости мне все, что я творю». Чтобы отвлечься от очередного приступа упаднических мыслей, которые с той самой ночи неизменно одолевали меня в моменты бездействия, я принялся строить различные планы. Для того, что я задумал, мне требовались, как бы это цинично и безнравственно ни звучало, новые исполнители, те, кто еще не скомпрометирован в криминальной среде, и вытащить на Божий свет эти крысиные гнезда Мне помогут мои мертвецы, которые при жизни были достаточно осведомлены о многих своих подельниках, где они любят пить и зависать, где перекантовываются после вылазок и заданий, с какими шалавами путаются и в каких притонах с ними кувыркаются. И эту охоту я начну прямо сейчас. По моим грубым прикидкам за все эти дни, мои марионетки... Боже, ну как же это странно звучит! Особенно если понимаешь, что совсем недавно это были живые, пусть и дружелюбно настроенные к тебе люди. Так вот, они истратили больше трети моего резерва. Если объем потребляемой силы не растет в геометрической прогрессии вместе с количеством подконтрольных мне зомби, то к началу бойни я спокойно смогу прокормить и вдвое больший отряд. Хоть судя по размаху события и по уровню гостей этого мероприятия, Мне может не хватить и целой армии, но бездумно плыть по течению я не собираюсь. В конце концов, я верну себе обычную и размеренную жизнь, даже если придется ее выгрызать у столичных бандитов. А уж вытащить Алину вообще теперь мой долг. Ведь это из-за меня ее похитили. Первого потенциального рекрута мы подкараулили прямо возле одного из известных московских лупанариев. И нет. Не пытайтесь меня подкалывать на тему моей поразительной осведомленности в популярности домов для плотских утех. Вы же знаете, что меня корежит от эмоционального уродства людей. А 99% представительниц этой древней профессии – это либо совсем отчаянные девушки, которые от полной безысходности пошли в путаны, либо подсаженные на иглу наркоманки, которых заставляют отрабатывать дозу, либо образцовые моральные уродки которым даже небезызвестная Света Кравец в подметке не годится. Так что мне, как человеку, чувствующему чужие эмоции, идти в публичный дом, все равно, что любому другому посещать Лепрозорий в поисках удовольствий. Об этих домах терпимости я узнал от своих марионеток, которые при жизни очень даже любили в них захаживать. Некоторые из этих заведений не переезжали уже на протяжении десятилетий. Настолько вот неочевидно их наличие для местных властей и блюстителей порядка. Ага. Именно у одного из таких притонов, очень прозрачно замаскированного под эротический массаж для мужчин, мы и подловили очередного новобранца. Он вышел, гулко хлопнув металлической дверью, и двинулся вниз по улице, сверкая даже в темноте, осенней ночи, кривой ухмылкой. Узнавание этого типа пришло ко мне по мысли связи мгновенно и сразу от всех покойников. Они очень хорошо знали своего бывшего товарища, а равно и его забавные проделки, от которых меня слегка замутило. Если в двух словах, это был достойный последователь Штыря, садист и ублюдок, которому впору болтаться голышом на виселице. Гуманизм не для таких людей. «Захар!» «Хромай сюда!» — крикнул из окна машины один из поднятых трупов. Захар в ответ лишь пощурил немного глаза, пытаясь в темноте разглядеть, кто же его все-таки окликнул, но в итоге плюнул и решил подойти и посмотреть. Как только он оказался на расстоянии трех метров от авто, в котором сидел я и трое легионеров, я опустил окно и ткнул силой ему прямо под левую грудь. Смерть для него наступила настолько мгновенно, что тело без всякой черной магии сумело сделать следующий шаг. И только выражение лица Захара изменилось с масляно-радостного, с каким он вышел от проституток, на болезненно-напряженное. Дальше падение, накачка трупа темной энергией и присоединение его к нашей скромной компании в виде покорного и безропотного исполнителя. Со стороны это выглядело так, будто человек шел, поскользнулся на голом асфальте, а потом залез в машину к своим знакомцам, как ни в чем не бывало. Если побыть хотя бы на секунду честным с самим собой, то я готов признаться, что это был первый человек, убивая которого я почти ощущал глубокое удовлетворение. Впрочем, вскоре оно сменилось на омерзение, потому что мне пришлось копаться в его памяти. Знаете, это вообще было не для слабонервных задача. Ощущение, будто запустил руку в до краев наполненную бочку, которая долгое время служила общественным туалетом между дешевой шашлычной и вокзалом. Назвать это отвратительным, это значит очень сильно преуменьшить. Но я не роптал, а, стиснув зубы, просеивал лишнюю информацию, то и дело спотыкаясь о паскудно-годливые подробности. Когда я, наконец, закончил, то влил в себя залпом целую литровую бутылку колы, не почувствовав даже вкуса. Только остаточный выхлоп от проглоченных пузырьков углекислого газа волной поднялся изнутра, шибанув в нос почище чужого кулака. Аж в не так давно раненом животе закололо. Ну и мразь же я в свою команду заполучил. Отличный будет экземплярчик. Дальнейший наш вояж по ночной Москве принес мне в отряд еще четверых зомби, у двоих из которых были собственные автомобили. Таким образом, расширился не только мой личный состав, но и автопарк, что делало новое пополнение такими же мобильными, как и их ранее присоединившиеся ко мне товарищи. Мой запас наполнился под самую завязку уже на третьей жертве. Все-таки новый метод умерщвления с помощью силы был достаточно экономным, в отличие от тех жгутов, что я накручивал из нее ранее. Старый способ едва-едва перекрывал свой расход эманациями смерти от жертвы, а этот позволял пополнять резерв без всяких пыток, поскольку дебет намного превосходил кредит, если выразиться бухгалтерским языком. Внезапно пришла мысль, что я вполне имею возможность стать настоящим комбайном смерти, перемалывая человеческие жизни до тех пор, пока не кончатся люди. От подобных размышлений стало нереально жутко и страшно. На секунду я даже почувствовал себя чем-то наподобие атомной бомбы, но вскоре приказал себе переключиться мыслями на что-нибудь другое, более насущное. Поразмышлять на отвлеченные темы я могу и позже. Постепенно городские улицы заполнялись людьми. Одни спешили выгулять своих питомцев, другие самоотверженно и ответственно куда-то бежали в погоне за идеальным собой, третьи уже вяло шлепали по сырому асфальту в направлении станции метро. А я в компании мертвецов сидел в припаркованной машине и сосредоточенно управлял своими остальными солдатами, разбрасывая их по доступному мне 40-километровому радиусу, который захватывал юго-западную часть Москвы, И все садовое кольцо целиком. И сейчас мое мертвое воинство не сидело без дела. Оно вело слежку за другими своими бывшими подельниками. Один я не мог разорваться, чтобы обратить их всех разом, а эксперимент по использованию зомби в качестве проводников силы потерпел полнейший крах. Так что мне приходилось всю ночь мотаться по городу, что вылилось для меня в настолько нервное и неприятное времяпрепровождение, что я готов был махнуть рукой на все и пойти отсыпаться. Хотя, а почему бы и нет? Подремлю в машине до следующей ночи, потому что днем мы никуда особо не доберемся по пробкам, да и лишних свидетелей будет вокруг нас в избытке. А если какой форс-мажор произойдет, покойники меня разбудят, им-то сон не нужен, они идеальные часовые. Решено. Так и поступлю.